Голова девятая. Ошейник. Орбита планеты Азакар. Триндноут 17. Кайша Тонгсвилл. Противная ноющая боль преследовала меня с тех пор, как я узнала о похищении Мика. Моего Мика. Еще немного, и я была готова сбежать от бдительного шефства отца, чтобы самой перевернуть все мангровые леса. Хотелось поскорее его найти. Однако разумная часть моего мозга подсказывала, таким вот образом поскорее не получится. Именно поэтому позволила собой руководить. Сейчас я чувствовала, что потеряла ориентир. Я словно болталась в воде, не ощущая твердой земли под ногами. Да, конечно, подо мной в данное время действительно нет земли. Космос окружал трендноут со всех сторон. Это я образно. Неуемное желание поскорее увидеть сына атаковало вновь, вызывая в очередной раз состояние легкой паники. И я со злости свернула кран в раковине. Чуть не зарычала в голос от расстройства. «Нет, всё, пора взять себя в руки». Технично разделась, залезла в душевую кабину, включила стандартный режим подачи воды. В первой стадии принятия душа меня обдало теплой, почти горячей водой, Затем на голову из центрального разбрызгивателя полилась тоненькая струйка какой-то мыльной слизи, видимо моющее средство. вспенило и растерлась им. А когда остановилась, застыв без движения, то меня вновь обдала уже еле теплой водой, вызывая по всему телу гусиную кожу. Быстро смыла с себя пену и снова замерла. Подача прекратилась. Окружающая действительность смолкла а мой обостренный слух все еще слышал утекающую по канализации воду. но -ва. Все эти ощущения были на «вы» для меня, как и осознание о наличии в теле сразу нескольких мутагенов. Когда же я прислонилась руками к пластиковым стенкам душа, повесила голову вниз, невольно припомнила наши с Граном техничные занятия в туалетной кабинке, после которых я забеременела. Давненько это было. Но память услужливо подсовывала картинку за картинкой одна другой краши. Тело заныло, грудь напряглась, а я от досады на себя чуть не прикусила язык. Пиликающий звук отвлек меня от нерадостных мыслей, и дверца души отъехала в сторону. Все, вышла и обнаружила сменную одежду на койке в каюте, куда отправил меня отец. На сером покрывале лежала мужская форма арс-интерком. И на том спасибо. Принес бы женские халатики, порвала бы к багрюсу. И не подумала, сколько это стоит. Оделась, обулась. А вот на выходе из каюты меня ждала засада. Индикатор рядом с кнопкой никак не загорался пропускающим зеленым светом. Меня заперли. Рыкнула и стукнула кулаком в стену над кнопкой. «Ха! Кулак цел и не царапинки. А в стене организовалась огромная вмятина, собравшаяся складками вокруг костяшек моих пальцев. Ужасные воспоминания о гидре заставили поморщиться. В динамике над моей головой раздался голос отца. «Дочь, не буйствуй, иначе твоя мутация может ускориться и стать необратимой. Например, если ты отправишься искать Мика и озвереешь». Поэтому извини, но у меня нет выхода, кроме как запереть тебя здесь. «Нет!» — крикнула я, теряя терпение. Потому остальные слова уже цедила сквозь зубы. «Выпусти меня сейчас же! Я хочу присоединиться к поискам!» Четыре взвода отправились прочесывать местность, Кая. «Что ты можешь сделать, а? Кроме как найти еще больше неприятностей и отвлечь нас и меня, в частности, от поисков?» «Я видела вдову в лицо!» «Я я смогу!» Паника от осознания своей беспомощности накрыла меня с головой на долю секунды. А затем пришла безголовая Кайша, которая умеет то, что не умеют остальные. Действовать, полагаясь на животные инстинкты. В моем случае мутация была только на руку. Припомнив слова над, я решила прибегнуть к последнему козырю. «Моя мутация остановлена укусом термита». «Выпусти!» «Иначе я сама выберусь, и тебе не понравится то, что случится потом». «Ты мне угрожаешь?» Отец изумился. А я поняла одно – тянет время. Поэтому не стала больше отвлекаться. Осмотрела дверь и припомнила, как именно она въезжала в стену. А значит, двигатель должен быть где-то в этой стороне, наверняка в полу. Присела на корточки, приложила ладонь к металлическому сетчатому покрытию, замеряя уровень вибрации. Сетчатый пол, удобная система сбора грязи и пыли. Но в данном случае мне он немного мешал. Содрала довольно прочный лист неизвестного мне материала в два счета, даже ногти не сломала. Затем очередь настала за более прочным металлическим листом. Ухватилась за вентиляционное отверстие, куда всасывалась пыль и грязь, дернула вверх и с легкостью отогнула часть стены. Довольно внушительный по габаритам дверной электродвигатель оказался перед глазами. Сейчас он работал на холостом ходу. Примерилась взглядом к его вращающимся осям и поняла, что направление мне не подходит. Ах, черт! Без смены полярности магнитного поля, которое происходит через управляющий сигнал, дверь не открыть. Только если сама не потяну цепи в нужную сторону. Короче, недолго думая, схватила весь двигатель и вырвала его из пола, почти не приложив усилия. Дверные цепи, прежде чем порваться, успели потянуть за собой дверь и выдвинуть ее из стены на нужное мне расстояние. Бросила двигатель на пол и кинулась открывать. Протиснула пальцы в узкую щель, потянула в сторону, уперлась ногой в дверной косяк и с рыком и хрустящим звуком Выломала запирающие стоперы, открыла проход наполовину. На пороге стоял он, мой отец. Его тонкие черты лица красила неприятная ухмылка. Нечто подобное я и ожидал. Проронил этот несносный родитель, протягивая мне круглый металлический ошейник с синей индикацией. Но могла бы и поаккуратнее управиться. Из всех вопросов, роящихся у меня в голове, выбрала главный. Что это? Это подстраховка. На случай, если ты озвереешь. Отец вздохнул. Снотворная кая. Там всего лишь огромная доза транквилизаторов, способных уложить в кроватку целый взвод. Для тебя, думаю, хватит. На случай, если ты начнешь мутировать в гидру. Ясно. Противиться не стало Забрала и одела. Так вот, зачем ты тянул время. Да, да. Зная твою нетерпеливость, решил, что ты меня не послушаешь в любом случае. А я, пока ты буйствовала, искал его в своих вещах из мини-коллекции. И еще. Отец протянул мне ключ от мехбота со словами. Вообще-то наши команды и ученые в лесах сейчас были заняты иными делами. Ставят эксперименты на защитных периметрах от мангровых деревьев. Но я снял всех военных с этих заданий на прочёс территории. А ученые сейчас мнутся на орбите. К чему это я? к тому, что мангры и гидры растревожены нашим присутствием и вышли на охоту. Вот. Взяла ключ без вопросов, потому как с такой машиной и кучей датчиков дело может пойти быстрее. Однако вспомнила недавнее и уточнила. «Если я соберусь вылезти из капсулы, меня не запрет, как в этой каюте?» Смерила отца свирепым взглядом, намекая на то, чтобы больше так не делал. «Нет, не запрет». «Вот и хорошо», — ответила ему, оглядывая белый коридор. «Куда идти?» «Сюда», — позвал отец, направляясь в левую сторону. грант тебя догонит. Он уже на Азакаре». «Вообще-то мне не нужна его помощь. Но ради Мика, чтобы поскорее найти сына, готова и потерпеть его отца. Вдруг все-таки чем-то пригодится». «Главное, чтобы он не мешался у меня под ногами». Тонгсвилл скривился. «Полегче с ним». Как-никак хронический бабник встал на путь исправления. Отвечать на это не стало, запрещая себе думать об отце Мика ни в каком ключе. Вот найду сына, потом и будем выяснять отношения. Не уверена, правда, что вообще удостою его хоть какого-то внимания. На вид так он самый обычный, безмозглый и безответственный отморозок. Обаятельный? Да. Но на этом все его преимущества наверняка и заканчивались.